Глава четвертая. Герман Лежнев и Громан. Физиономия Ирса на экране развернутым тихоходом выглядела как будто с трансляции похорон. И не совсем понятно было, кого именно хоронят — самого Ирса или кого-то из его близких. «Вы опоздали!» — Без приветствий начал правитель Кинаров. «Я не вупрек, — говорю». «Никто не ждал вас даже сейчас, да и вообще, просто сейчас уже поздно!» «Они как-то нашли столицу, прыгнули сюда, минуя окраинные миры. Мы еще держимся, почти всех гражданских уже эвакуировали, но это агония!» «Эта система слишком важна для народа Кинаров. Если мы ее потеряем, дальше будет агония!» «Система будет потеряна!» Мы пока не подпускаем их к планете. Мы еще сможем сопротивляться какое-то время, но тут восемь планетоидов. Более миллиона боевых кораблей. Вряд ли они отправят десант. На планете слишком высокое для них тяготение. Хотя, кто знает, может, у них есть специальные костюмы с пониженной гравитацией. В любом случае... Мы продержимся еще пару дней, и то только потому, что удалось чувствительно дать им по зубам, когда они только появились. Пришлось разбить одну из шлаковых планет и массово использовать обломки. Часть планетоидов удалось серьезно повредить, четыре из них вообще временно вышли из строя. Сейчас бой вести не могут, остальные сохраняют работоспособность». Они, похоже, ремонтируются, но из системы не уходят, явно надеются восстановиться. Скоро пойдут на штурм сами планетоиды. Пока нас просто утюжат боевыми кораблями. — Мы будем в столице через два дня, — звенящим голосом сказала Тиана. Герман глянул на подругу. Она так крепко сжала кулаки, что костяшки побелели. — Вот тебе и не хочу воевать, как я и предполагал. — Продержитесь два дня, а потом мы привезем оружие и защиту от телепортов. — Мы ждем, — устало ответил Ирс. — Только из гипера, на всякий случай, выходите подальше, чтобы успеть уйти, если что. Жертвовать собой не нужно, поможете остальным и постарайтесь организовать сопротивление. Придется раскрыть свой статус, тогда вас послушают. — Слушай, Ирс, прежде чем ты отключишься... Поспешил сказать Герман. У моей страны однажды столицу дотла сожгли и ничего. В той войне мы победили. Так что давай сделай лицо повеселее. Мы скоро доберемся и все наладится. А ты тут подчиненных своей похоронной физиономией демотивируешь. И да, пришли точную диспозицию. Кто где сейчас находится, чтобы мы случайно куда-нибудь не туда не выскочили. Ждем. Уже чуть веселее повторил Ирс и отключился. Новости тут же передали Лорину. Нужно же и ему тоже испортить настроение. Ликсы постепенно начали разгоняться. — Герман, а вдруг мы не сможем помочь? — спросила Тиана. Девушка была бледна, глаза блестели, как будто она едва сдерживает слезы. — Справимся как-нибудь, — улыбнулся Лежнев. — Ты ж знаешь, мы самые крутые, да и про потерю столицы я ему не врал. Это не конец света. Если что, и без столицы можно воевать. Главное — не сдаваться. А кинарам сдаваться и нельзя. Это когда между людьми война идет. Часто бывает так, что обычные граждане после поражения особо разницы не почувствуют. Ну, утрируй, конечно, но ты поняла. С кальмарами не так. Поэтому у кинаров выхода другого просто нет. Победи или сдохни — это отличная мотивация, гораздо лучше, чем любая другая. «А Ирсу ты сказал, что ему только нас дождаться надо». «Немного обиженно», — сказала Тиана. Герман тяжко вздохнул. «Ты же понимаешь, что мы с тобой не волшебники. Два Алекса не тот аргумент, который может серьезно перевесить чашу весов в противостоянии с восемью планетоидами кальмаров. Однако, как бы плохо ни было, Ирс не должен отчаиваться». Он так-то глава государства, ему нельзя. И ты тоже не кисни. Давай лучше подумаем, чем мы можем кальмаров удивить. Эх, ну вот как можно было так халатно относиться к вооружениям? Да если бы ликсы уже сейчас были оборудованы примерно так же, как технофанатики, уже легче было бы. И намного. Знаю. Тяжко вздохнула Тиана. Но все равно не могу поверить. Наше великое государство, которое тысячелетиями закаляло себя в войне с технофанатиками, и так быстро сдаёт позиции. Это просто трудно принять. Закаляло, как же! Скорее, всех нормальных граждан утилизировало, тех, которыми управлять трудно. Проблема в том, что в настоящей войне именно такие люди больше всего пользы приносят. «Впрочем, хватит философии. Тем более, это я уже не раз говорил. Кусто, вызывай Лорина. Будем думать, как сделать так, чтобы наше появление там хоть что-то поменяло. Ирс там карту прислал». Карта уже была у Кусто. Тихоход развернул проекцию столичной системы, и все трое Тиана с Германом у себя и Лорин у себя напряженно уставились на поле предстоящего боя. Дела в столичной системе действительно были не очень. Вокруг столичной планеты расположились наличные силы кеннаров. Ирс ухитрился в короткие сроки собрать пять сотен ликсов. Кроме того, там же, на орбите, висят две орбитальные станции, оборудованные дальнобойными лазерными орудиями. — Не понимаю, нахрена он собрал всех в одном месте? — озадачился Герман. — Станции здесь хорошо висят. Вражеские флоты не должны подпускать близко. Против планетоидов они, конечно, ничего сделать не смогут, по крайней мере, против восьми сразу. Но для этого и нужны ликсы. Рассредоточились бы вокруг основных сил противника, да устраивали им внезапные нападения с разных сторон без перерыва. А они вместо этого собрались все в одном месте, чтобы по ним попасть проще было. Какое-то странное решение. «Ребят!» Вы лучше в космических боях разбираетесь. Может, я чего не понимаю? И знаете, давайте пока чуть повременим с Гипером. Чувствую, нам понадобится еще Ирса не раз побеспокоить. — Герман, ты что? — возмутилась Тиана. — Нам же надо на помощь срочно! — А вот я согласен с Германом, — вдруг зазвучал голос адмирала. Лишнев не обратил внимания, а железный дровосек, оказывается, тоже присутствовал. — Решение вашего правителя мне пока непонятно, и нам нужно подготовиться к бою. Как жаль, что нас так мало. Был бы здесь хотя бы мой флот. — Я понимаю, почему Ирс выбрал такую диспозицию. — Вставил Лорин. — Станций недостаточно, чтобы полностью оградить планету от ударов из космоса. — Они пытаются обезопасить столицу. «Ну и дураки!» — разозлился Герман. «Он же сказал, что всех уже эвакуировал. Смысл держать такую плотную оборону? Ну, попортят кальмары что-нибудь. Что это глобально изменит?» «Герман, это же символ!» — возмутилась Тиана. «Что скажут граждане, если столица окажется под обстрелом? Да плевать, что скажут граждане!» Будут еще сильнее ценить эту самую столицу, когда удастся ее отбить. Нашел, на что жизни флотских разменивать. Враг, впрочем, тоже расположился как-то странно. Планетоиды, судя по карте, держатся довольно плотной группой над плоскостью эклиптики. Не на самых окраинах системы, но и к центру пока не приближаются в момент когда ирс прислал карту планетоиды оставались в покое вокруг них вился целый рой кораблей кажется кальмары действительно здорово отхватили и теперь активно ремонтируются однако защитникам системы от этого не легче к столице уже летит группа истребителей хотя какая группа целая туча герман даже примерно не взялся бы определить сколько там этих истребителей пятьсот тысяч миллион Это, блин, триста спартанцев какие-то. Озадаченно пробормотал парень. И как они одним УПТ от такой прорвы собираются защищаться? Снова связались с Ирсом за пояснениями. Мы тут посмотрели на карту, и, походу, ты фигней занимаешься. Неделикатно начал Герман. Ты зачем всех ликсов в одном месте собрал? Чтоб кальмарам было легче вас подвзорвать? — А что я сделаю? — возмутился Ирс. — Если мы рассредоточимся, от планеты ничего не останется. Если часть производства еще хоть как-то защищено, хотя бы скрыта от обнаружения, то что делать с архитектурными шедеврами, музеями и прочими достижениями кинарского искусства? — Ирс, ты себя слышишь вообще? — поразился Герман. — Ты чего? — Собрался менять жизни своих людей на музеи? Это чего, ты от вашей либеральной общественности заразился? Герман, если я так поступлю, меня проклянут. Я не хочу остаться в памяти потомков, как правитель, который позволил разорить столицу. Если не перестанешь валять дурака, останешься в памяти потомков, как правитель, который сдох без бестолку и сдал столицу. Злобно оскалился Лежнев. «В общем, так, если опасаешься реакции граждан, то вот тебе мой прямой приказ как первого заместителя верховного правителя. Или какой я там, второй? А первая Тиана? Неважно, короче. Твоя задача — не дать захватить столицу и сохранить как можно большую часть армии. Она вам еще понадобится. На мелочи не отвлекаемся, ясно?» Я бы на твоем месте сейчас отошел от планеты, оставив оборону на станции, а флот разделил бы на мелкие группы и отправил атаковать планетоиды. Тогда, может, и истребителей вокруг планеты поменьше будет. Им же надо как-то защищать планетоиды. И прямых столкновений на расстоянии, достаточном для срабатывания телепортов, избегайте. Адмирал, я правильно говорю? Насколько я могу судить правильно? Согласился железный дровосек. «Вот! И вот еще что! Кусто, продемонстрируй мне и всем остальным трюм!» Парень дождался, когда на экране появится Гаврюша, и спросил. «Гаврюша, ты подтверждаешь приказ?» «Угу!» — ответил Гаврюша. «Вот, верховный правитель подтверждает, так что исполняй. Все, отключаюсь. У нас у всех времени нет». «Кустос, кинь ему точное время, когда мы появимся в столице, с учетом того, что следующие пару часов мы будем устанавливать оружие на тебя и твоего товарища. Ирс, будь готов к этому времени нас поддержать!» «Я вас научу воевать!» — разорялся Лежнев уже после того, как Ирс отключился. «Объекты искусства им жалко. Что за идиотизм? Я не понимаю. У вас этих архитекторов хоть задом жуй!» «Новое понаделаете, еще краше!» «Кусто, ты сможешь выйти из гипера вот в этой точке?» Он ткнул в так и непогашенную карту. «Герман, ты что?» — возмутилась Тиана. «Это слишком насыщенная материей область, тем более сейчас!» «Я понимаю твой замысел, но риск слишком велик. Так никто не делает. Если мы выйдем в точке, где присутствует какой-нибудь обломок, может случиться катастрофа!» «Знаешь, Тиана, а ведь вероятность такого исхода по моим подсчетам всего пять процентов». Задумчиво протянул Кусто. Зато эффект неожиданности может получиться просто замечательный. Тиана ненадолго задумалась и спросила. «Лорин, ты согласен?» «Согласен. Только нужно пассажиров как-то обезопасить. Мы не имеем права их убить». «На Гаврюшу их высадим». «И оставим здесь перед прыжком», — отрезал Герман. А адмирал вдруг спросил очень жалобным голосом. «Скажите, я не ошибся? Верховный правитель Кинаров детеныш Ликса?» Герман только отмахнулся. Его уже захватила одна идея, и он твердо собирался ее воплотить. Как всегда на коленке. «Тяп-ляп и в продакшн!» как нас учит методология экстремальное программирование. Погнали, ребят, не тормозим. Примечание. Экстремальное программирование. Одна из гибких методологий разработки программного обеспечения. Конец примечания. Ты хоть скажи, что собираешься со мной делать? Жалобно спросил кусто. Ставим все, что можно, прямо на тебя. Вы с товарищем, кстати, Лорин, дай ему уже имя. Сколько можно безымянному летать? Должны превратиться в рыбу-фугу каждый. Только вместо колючек — плазменные установки. Да, в обычном бою это избыточно и вредно. Но нам послезавтра нужно будет не воевать, а удивлять. Так что давайте, ребята. Про пару часов Герман слегка не рассчитал. Работали как проклятые, привлекли и технофанатиков, оба неожиданно отказались покидать ликсов перед прыжком. Собственно, альтернатива не очень. Ютиться в Гаврюше неизвестно сколько времени, пока их не спасут, но так хотя бы гарантированно в живых останутся. Нет, не захотели. Если решению адмирала Герман не слишком удивился, то исследователь. То исследовательница удивила. За время короткого знакомства у Лежнева не создалось впечатление, что она страдает суицидальными наклонностями. Оказалось, вполне страдает, только прячет их под вывеской любопытства. Очень ей интересно, как собирается выкручиваться из сложившейся ситуации группа безумных биолюбов. — Герман, мне кажется, ты перебираешь. Тиана решила высказать свои мысли только после того, как они ушли в гиперпространство. Это ведь действительно очень опасно, и сейчас я не про шанс погибнуть при выходе. Но то, что мы собираемся сделать, знаешь, вот пока мы были заняты, я об этом не думала, а сейчас стало страшно. Что, если Ирс не сможет воспользоваться моментом? Мы ведь тогда не сможем уйти, и справиться со всей этой толпой вдвоем точно не получится. «Тем более, когда мы ограничены в маневренности». «Справимся! Ты разве не заметила, что всю эту сбрую можно сбросить в момент?» Уточнил Герман. «Если что, ликсы просто встряхнуться и освободятся от всей этой машинерии. В таком случае задержать нас надолго у кальмаров точно не получится». «Мы так долго старались получить это оружие?» А ты хочешь его вот так выкинуть в один момент? Поразилась девушка. Но оно ж не дороже жизни. Пожал плечами Лежнев. Да и вообще старались получить мы не это оружие, а договор с технофанатиками. Не переживай, короче. Ирс просто не сможет облажаться. Все у него получится. Главное, самим не ложануть в нужный момент. Ну и да. Пять процентов не кажется мне маленькой цифрой. Вот это действительно косяк. Может, я в самом деле слишком увлекся? Этот вопрос парень задавал прежде всего самому себе. Как-то он не узнавал себя в последнее время. Видимо, сказывается тот мозговой шторм, который для него устроил клятый имплант. Слишком сильные эмоции, слишком много их. Пусть это длилось всего несколько часов, но, кажется, свое влияние на мозги оказало. Герман теперь просто не мог почувствовать страх в достаточной степени, да и прочие чувства. Я ж как наркоша, который слез с иглы, сообразил парень, даже хуже. Они только счастье не могут почувствовать, а я вообще ничего. Он начал лихорадочно вспоминать, что чувствовал во время прошлого перелета в гипер. Нет, на отношения с Тианой эта глухота никак не распространяется, впрочем, любовь и дружеские чувства имплант просто не затрагивал. Вот они и остались такими же яркими, как прежде. Со всякими неприличными шалостями тоже все в порядке. А вот базовые эмоции, особенно негативные, теперь будто бы приглушены. Особенно страх. Ты, скотина такая, не только себя опасности подвергаешь, но и Тиану, и Лорина, и вообще ни в чем не виноватых ликсов. И технофанатиков, хотя на них тебе, по большому счету, наплевать. Как ты потом жить-то будешь, если что-то случится? Ладно, если и сам сдохнешь, хотя это тоже так себе позиция, как у Страуса. А если нет? Менять что-то было уже поздно, так что Лежнев решительно отбросил сомнения. Оставшееся время до выхода из гиперпространства парень старательно демонстрировал уверенность и веселье. Нельзя сейчас раскаиваться. Только заразишь неуверенностью Тиану и Кусто. Раз уж пошел в банк отворачивать поздно. Лорен-то тоже в гипере, и связи нет. Точку выхода без договора он вряд ли менять станет. Впрочем, Кусто, кажется, обмануть не удалось. Какой-то Ликс был слишком молчливый и в разговоры вступать не стремился. В конце концов, уже незадолго до выхода он все-таки решился поговорить с Германом. «Герман, а почему ты нас обманываешь?» «Я же вижу, как у тебя изменилось настроение после того, как мы ушли в гиперпространство. Тебе вовсе не весело». «Знаешь, дружище, мне кажется, я здорово ошибся. Я сейчас собираюсь рисковать не только сам. Со мной будет куча дорогого мне народа. И еще технофанатики, которые тоже, в общем, вполне нормальные ребята». Признался Лежнев. Ну и, короче, я чувствую себя виноватым. Похоже, этот имплант все-таки поломал что-то у меня в башке. Я как игроман, мне даже не выигрыш теперь важен, а само чувство куража. Вот это вот моя авантюра, которую я задумал. Она ведь действительно авантюра. Я рискую всеми вами, хотя права такого не имею. Да я даже не хотел так делать, просто не смог правильно оценить риск из-за того, что разучился толком бояться. Оф! А я-то уже испугался. Кустой явно что-то другое думал. Не переживай. Мы же всегда справлялись, и сейчас справимся. Ну, поранимся, может быть. Но это ведь не в первый раз. По нам вечно стреляют, бьют, взрывают. А из меня даже однажды высасывали воспоминания. Это нормально и обычно даже весело. — Да и ошибаешься ты далеко не в первый раз. Это тоже нормально. — Отлично, — подумал Герман. — Интересно, бывают ликсы адреналиновые наркоманы? — А чего такого страшного подозревал Кусто, он так и не рассказал. — Час спустя вся компания уже расщалась по своим местам в ожидании выхода из гиперпространства.